Мальчик с серебряным горлом Я сожалею, что документы, касающиеся жизни Жеребцова, утеряны, а то, что дошло до нашего времени, очень отрывочно и скудно. К счастью, перед самой смертью Жеребцов, будучи уже в отставке, познакомился с писателем Евсеенко. Писатель этот добросовестно поставлял многочисленные рассказы и повести для журналов «Нива» и «Родина». Немудрые эти вещи были рассчитаны на читателя, располагающего множеством свободного времени, преимущественно на дачника, и ни в какой мере не блистали талантом. Евсеенко не был лишён дара изобразительности, но, как и многие его современники, дело относится к 90-м годам прошлого столетия, был заражен страстью улавливать настроение. Он описывал настроение природы, людей, животных, свое собственное и даже настроение целых городов и подмосковных дачных местностей. В одной из этих местностей он и познакомился с Жеребцовым, тотчас же опытным глазом определил, что дряхлый добродушный моряк неизбежно должен хранить в себе некий литературный сюжет и взялся за выуживание этого сюжета. Сюжета не выудив, Евсеенко все же рассказ написал, но напечатать не успел, так как у него открылась тяжелая стадия чехотки и он был послан в Ялту, где вскоре и умер. Рукопись его рассказа, интересующую меня лишь в меру заключенных в ней сведений о последних днях Жеребцова, первого исследователя Корабугасского залива, я и привожу здесь, сделав необходимые сокращения. Называется рассказ «Роковая ошибка». Если вы, читатель, бывали на художественных выставках, То должны помнить картины, где изображены заросшие просвирником провинциальные дворики. Ветхий, но теплый дом со множеством пристройчек и крылечек, липы под окнами, в них гнездятся галки, трава, густо растущая среди щепок, черный щенок, привязанный на веревке, и забор с выломанными досками. За забором зеркальная гладь живописной реки и пышное золото осеннего леса. Теплый солнечный день в сентябре. Дачные поезда, проносящиеся вблизи старого дома придают пейзажу еще большую прелесть, заволакивая желтизну лесов облаками паровозного пара. Если вы читатель любите осень, то знаете, что осенью вода в реках приобретает от холода яркий синий цвет. В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли желтые листья ив, пахнущие сладкой сыростью. Мокрые листья берез налипают на ваши ботинки, на подножке вагонов, на большие дощатые щиты, где московские купцы расхваливают свой товар перед выглядывающими из вагонов провинциалами. Вот об этих-то щитах, особенно об одном, призывавшем всех курить гильзы Катыка, я и хочу поговорить с вами, читатель. В сентябрьский день, о котором мы только что упомянули, я встретил вблизи такого вот истрепанного дождями и солнцем щита с рекламами старика в поношенной морской шинели, Лицо старика поражало густым загаром, особенно заметным в обрамлении седины и в обстановке северной бледной осени. Казалось, солнце жарких морей так пропитало старческую кожу, что даже ненастья Средней России не могло уничтожить его следов. Старик стоял, опираясь на палку, и в полголоса насмешливо читал призыв котыка курить только его гильзы. «Жулик!» — сердито выкрикнул старик — и угрожающе взмахнул палкой. «Пройдоха! Но башковит субъект!» «Вы таком? А ком?» о котыке, милостивый государь! а фабриканте котыке!» ответил старик доброжелательно. Видимо, он был не прочь вступить в беседу. Я спросил, почему котык, пройдоха и жулик. «История-то очень длинная. Пойдемте, пожалуй, ко мне, я живу поблизости. Выпьем чайку. Я вам, кстати, о котыке расскажу». Старик провел меня в тот дворик, о каком говорилось выше, и ввел в комнату, блиставшую чистотой. На полках стояли чучела высоких птиц с розовым оперением. По стенам висело много морских карт, исчерченных красными карандашами и акварелей, изображавших пустынные берега зеленого и бурного моря. На столе в строгом порядке лежали старые книги. Я взглянул на название — то были труды по гидрографии различных морей и путешествия по Средней Азии и Каспийскому морю. Пока девочка, дочь хозяина, ставила нам самовар, старик откупорил коробку желтого феодосийского табака и скрутил толстую папиросу. «Вот что, батенька мой», — сказал он, окутываясь дымом, «позвольте прежде всего представиться. Зовут меня Игнатий Александрович Жеребцов и отставной моряк-гидрограф». Составитель карт Каспийского моря. Мне, извольте ли, видеть, стукнул уже восьмой десяток. А Вы интересовались котыком? Так вот, могу сообщить, что Катык весьма неудачно исправляет ошибку, сделанную мною в молодые годы, когда я только что окончил плавание по Каспийскому морю. Ошибка моя состояла в том, что имеющийся на этом море залив Карабугасский, не знаю, слыхали ли вы о нем или нет, Я первый обследовал и признал совершенно бесполезным для государства, как не обладающий никакими природными богатствами. Но, между прочим, мной было обнаружено, что дно залива состоит из соли, как потом оказалось Глауберовой. Корабу-газ — место необычайное по сухости воздуха, по едкой и густой воде, по глубокой пустынности и, наконец, по обширности своей. Он окружен песками. После плавания в его водах я заболел удушьем. Только здесь, на севере, болезнь меня оставила. А то, батенька, я каждую ночь задыхался и форменно умирал. По глупости своей я хотел предложить правительству перегородить узкий вход в залив дамбой, дабы отрезать его от моря. Зачем, спрашивать? А затем, что я был убежден в глубокой вредности его вод, отравляющих несметные стаи Каспийской рыбы». К тому же загадочное в те годы обмеление моря я толковал тем, что залив ненасытно поглощает каспийскую воду. Забывал вам сказать, что вода в залив идет сильным потоком. Я высчитывал, что ежели залив загородить, то уровень моря начнет подниматься каждый год почти на вершок. Я предполагал сделать в плотине шлюзы и таким путем поддерживать в море тот уровень, какой необходим для судоходства. Но покойный Григорий Силыч Карелин, спасибо ему, отговорил меня от безумного этого проекта. Я поинтересовался, почему этот проект, правда, необыкновенный, старик называет безумным. Видите ли, батенька мой, я уже говорил, что дно залива состоит из глауберовой соли. Ученые предполагают, что каждый год в водах залива оседают миллионы пудов этой соли. Величайшее, можно сказать, месторождение этой соли во всем мире, исключительное богатство, и вдруг все это было бы уничтожено единым ударом. Вторая моя ошибка произошла по вине вот этих северных мест. Сам я Калужец, а пятнадцать лет провел на Каспийском море. Там, ежели вы бывали, то должны знать: унылость, пыль, ветры, пустыни и ни травки, и ни деревца, ни чистой текучей воды. Мне бы надлежало, как только зародилось у меня подозрение в величайших богатствах карабугасских, заняться этим делом, разворошить ученых мужей. А я махнул на все рукой и помышлял лишь о том, как бы мне поскорее воротиться к себе в Жиздринские леса. Не нужен мне был карабугаз с его солью. Калужские свои перелески я не променял бы на десяток карабугазов. Хотелось мне, знаете ли, как бывало в младенчестве, подышать грибным воздухом да послушать, как шумят дожди по листве. Понятно, слабости наши бывают сильнее велений ума. Отказался я от славы, совершил, можно сказать, преступление, перед родом человеческим уехал к себе под жиздру и был счастлив. А между тем слух, что лейтенант Жеребцов нашел в заливе дно из необыкновенной соли, дошел до ученых, в залив послали туркмен, Они привезли воду в бутылках, сделали ей анализ, и обнаружилось, что это чистейшая Глуберова соль, без кои немыслимо ни стеклоделия, ни другие многие производства. Тут-то и вынырнул пройдоха Катык. Мало ему гильз до беговых лошадей. Он решил добывать соль в заливе. Благо, зимой волны выкидывают ее на берег прямо горами. Учредил для этого акционерное общество, всех обкрутил. Соль не вывозит, а Карабугас получил от правительства почти в полное свое обладание. Вот потому-то я и говорю, что котык этот ваш – изрядная шельма. Дальше в своем рассказе Евсеенко подробно описывает забавные разговоры Жеребцова с дочкой хозяина и дружбу его с окрестными мальчишками. Для них Жеребцов был непререкаемым авторитетом в делах рыболовства и дрессировки голубей. Мальчишек он звал Пузыри и Клопы. По праздникам к нему приезжал из Москвы сын, его умершего школьного товарища. Письмо этому товарищу было приведено нами в начале первой главы. Мальчик с серебряной трубкой в горле. Вместе они мастерили ловушки для птицы-удочки или занимались химическими опытами. Иногда Жеребцов оставлял мальчика у себя ночевать. Тогда в его комнате до позднего вечера не стихали разговоры. Жеребцов рассказывал о своих плаваниях. И, надо сказать, никогда у него не было столь внимательного собеседника. Мальчик слушал и долго не мог заснуть, глядя на звезды за окнами. Зато и спали они потом крепко, по-детски. Даже хриплые вопли петухов, приветствовавших новый, серенький день, не могли прогнать сладкий их сон. Однажды таким вот утром Жеребцов не проснулся. Похоронили его на пустынном кладбище на опушке леса. На похороны пришли хозяин дачи, владелец сапожного заведения из мариной Рощи, мальчик с серебряным горлом, несколько мальчишек-голубятников и Евсеенко. Через неделю могилу занесло мокрый рыжей хвоей, начались долгие дождливые ночи и короткие холодные дни. И о жеребцове забыли все, кроме мальчика с серебряным горлом. Изредка он приезжал из Москвы на могилу. Придет, постоит несколько минут и уйдет по длинной просеке к станции, где поднимаются к небу столбы пышного паровозного пара. Все попытки разыскать могилу жеребцова, предпринятые сейчас, оказались тщетными.